в это заведение должен был навсегда потерять надежду, покинуть этот дом, пока милые родственники платили гуманному доктору хорошую плату. Для несчастных доступен был только вход, но не выход, благодаря заботам благочестивого доктора Луазона, начертавшего у главного входа крупными буквами: "Господь да благословит моё вступление". Покои господина Луазона понеслись в нижнем этаже левого флигеля. Правая сторона здания представлялась служителям и тюремникам, за исключением одного большого зала, который можно назвать адом по причине ужасных мучений, претерпеваемых в нем несчастными, неистовствовшими в припадках безумия. Смирительные рубашки железными прикованными к полу стульями, и холодные души, ожидавшие их здесь, были убийственны. Но организм умалишенных в большинстве случаев очень закален и весьма способен к сопротивлению. Так что они редко бывали жертвами этого ужасного лечения, но зато усмирялись. И это-то последнее обстоятельство вместе с деньгами, получаемыми за них, составляло главное занятие доктора. В глухой части запущенного сада гуляли больные. Это были мужчины и женщины, помешанные на преследовании и повсюду видевшие врагов. Они не знали покоя, сидели на корточках или боязливо забегали в кусты, пряча за ветки свои истощенные лица с большими впалыми глазами. Здесь были и такие, которые до поступления в лечебницу многоуважаемого доктора были совершенно здоровы, но под влиянием своего горя и помешанных собратьей сами сошли с ума. Некоторые постоянно говорили доктору Луазону о своих наследствах и высчитывали огромные суммы на пальцах, недоверчиво глядя на всякого, кто к ним приближался. Очевидно, алчные родственники поместились сюда воспользоваться их капиталами. В описываемое время в заведении находилась одна дама, которая мерными шагами ходила взад и вперед по дорожкам с зелёной веткой в руках, заменявшей ей веер, и постоянно раздавала приказания своей невидимой свите. Она считала себя герцогиней, говорила только о серебряной посуде, о камерфрелинах, в своём великолепном салоне. К ней близко подходил по категории омоповмешательство прежний придворный портной Луи Филиппа, считавший себя китайским императором. Отпустив длинную косу, он общался только самовниками своего небесного царства. Он каждую минуту срубал головы И с парвой своим мандарином, и так важно прохаживался в Лаофроке, будто находился не в заведении доктора Луазона, а в собственном китайском дворце. Такого рода помешанные на высоком звании были менее всего опасны. Также легко было обращаться с умашётьями, помешанными на религии, которые постоянно стояли на коленях и почти ничего не пили и не ели. Гораздо труднее было ладить с теми, кто потерял рассудок, благодаря неумеренному учению и стремлению к необъяснимому. Их надо было охранять строже, так как они не оставляли неиспробованными ни одного средства, чтобы в светлые лунные ночи не ускользнуть из своего заточения. Несколько лет назад один из этих помешанных на учености напал с ножом, спрятанным им в постели, на уснувшего сторожа.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 Алхимии Он посвятил ей почти 18 лет своей жизни и значительное состояние. Когда наконец мысли его не осуществились на деле, он помешался и попав в дом умалишенных, продолжал свою работу. Он варил, составлял смеси, выбеливал их на солнце, но в руках его было ни другое, как песок или тайком взятая из сада земля.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 Луазон, без провожатых пошел в верхние этажи, неся с собой связку ключей, чтобы отпирать двери, закрывавшие каждый коридор и каждую лестницу.